Часть третья. Глава первая. Лисье яблоко. Вернулись. Междугородний автобус, на вид воплощения комфорта, на деле же сущая микроволновка с неоткрывающимися издевательски гладкими окнами и микроскопическим люком, шелестел шинами по неровной дороге. Пассажиры, еще не успевшие устать от жары и духоты, уже мрачно предвкушали весь ужас двухчасовой поездки и атмосфера в салоне была накаена не меньше чем его металлическая крыша все жаркие кресла с несвежимими чехлами на подголовниках были заняты и двое подсевшие по пути стояли у самой двери рядом с водителем наблюдая как наряет под колеса серая лента дороги они не разговаривали только переглядывались и улыбались а у их ног Ггромоздились набитые под завязку разномастные пакеты, раздражающие шурша при каждом движении. когда автобус подпрыгивал попадая колесом в ямку, самый большой белый пакет с эмблемой известного супермаркета распахивал пасть и выплевывал оранжево горячие солнышки апельсинов. Паень и девушка не ленились наклоняться за ними снова и снова, не обращали внимания на недовольные взгляды пассажиров и на обдувающий их ветер. По температуре и силе вполне способны заменить мощный фен, они возвращались домой. Перед железной дорогой скелетом ископаемой змеи преградившие им путь, автобус остановился, пропуская вереницу ржавевших вагонов полных угля. какое-либо движение воздуха пусть даже горячего исчезло вовсе. Долго тихо произнес скит почти на ухо Нема, целую вечность едем. собственное дыхание обожгло губы жарко было дышать жарко двигаться жарко касаться друг друга жарко было от собственных рук и волос одежда и обувь казались невыносимо плотными и теплыми вопреки обыкновению кит не стал включать музыку от телефона тоже исходило заметное взное тепло белые наушники дохлыми змеями болтались на шее минут десять так же тихо возразила нема ты просто соскучился. «И ты, и я», — охотно подтвердила она, а всего несколько дней отсутствовали. Девушка выглядела одновременно и уставшей, и отдохнувшей. Уставшей от постоянного контакта с людьми из-за раннего подъема и утренней поездки на автобусе в город, а отдохнувшей от того, что наконец-то повидалась с родителями и развеяла тоску. К ноге Немо жался преданным щенком плотный пакет, набитый старыми и новыми книгами. Полный пакет билетов в самые невероятные миры, в которые она будет отправляться каждый вечер. Поезд, с грохотом пересекавший их путь, казался бесконечным, жара невыносимой, унылый пыльный пейзаж раздражал. Немо прикрыло глаза, неторопливо переступая с ноги на ногу. Кит уставился на мелькающие вагоны и, как в детстве, начал их считать. До пункта прибытия оставалось совсем немного — Скоро не будет запахов раскаленного асфальта и металла, не будет раздраженных потных людей, не будет шума машин и поездов. Поймав себя на этой мысли, полуночник всерьез задумался, как грохот составов и звуки проезжающих машин могут не долетать до Еца, который находится совсем рядом с трассой и железной дорогой. Он попытался вспомнить, слышал ли их хоть раз, находясь там, но в памяти всплывал только птичий щебет и песни сосен. На утонувшую в пыли обочину Немо и Акит не просто выпрыгнули, вывалились вместе со всеми своими многочисленными пакетами. Они были белые и пестрые, шуршащие и гладкие, легко рвущиеся и крепкие, с чистой одеждой и полотенцами, порошком, шампунем, мылом и зубной пастой, апельсинами и специями, упаковкой мороженого, карандашами, пачками сигарет, спичками, книгами, фонариком и с много чем другим. Они били по ногам, мешали идти и оглушающей шелестели. Почти бегом К и Немо пересекли дорогу, сопровождаемые шорохом, треском и стуком своей разношерстной ноши, и спотыкаясь помчались к скованной ржавой цепью половинкам ворот. Застывшее облупленное солнце было таким же, как и два дня назад, когда они вдвоем вышли за территорию Еца, всего два дня, а ощущение такое словно прошла самая меньшая неделя. Их уже ждали. Перед заросшей площадкой гарниста нетерпеливо топтались и вытягивали шею трое оставшихся в Еце. Спящая, сущая дриада в цветастом сарафане и в подвядшем венке из трав, загоревший почти до черноты пакость с облупившимся носом и нетерпеливо подпрыгивающий лис с ожерельем из сосновых шишек. В следующие несколько мгновений кита с Немо трясли, обнимали и колотили по спине. Ощущение, что их не было больше, чем пару дней, только окрепло от такой горячей встречи. «Вернулись. Мы с утра вас выглядывали. Волноваться уже стали». Спящая обняла сначала Немо, а потом Кита. «Голодные? Там вас обед ждет». Она неожиданно смешливо сморщила нос. «Хотели вас с хлебом с солью встречать, как дорогих гостей, но пакость зажал хлеб». «Нечего добро переводить», — ворчливо подтвердил их главный кулинар. «И так знают, что мы их ждали». Пакость быстро потерял интерес к вернувшимся и переключился на их ношу. Голые плечи и спина шелушились от беспощадного солнца, а на шее, на потемневшей от пота нитке, болталась одинокая мелкая шишка. Видимо, пока они ездили в цивилизацию, ец накрыла какая-то странная мода. Держался пакость непривычно дружелюбно. Кит мысленно засек время. если выдерж две минуты не прохаживаясь по нему или панема то и правда успел соскучиться более открытый лист крутился вокруг них то гладя по локтю немо то обнимая руку кита и счастливо вздыхал ожерелия на его шее не иначе как творение спящей кололось и цеплялось за одежду давайте давайте шевелитесь куда чего тащить по покас методично проверял пакеты комментируя содержимое каждого Так, ну для кого книги, понятно, шмотки какие-то, порошок... О, про сигареты не забыли! Вот за это спасибо! Ты бы мозг выл, если бы забыли, — проворчал Кит. Все купили, по списку. — И Марлю? — с надеждой спросила спящая. — И Марлю, — успокоила ее Немо. Я помню про комаров, и пластинки от них прихватила. Еще вот... Она порылась в кармане джинсов и вытянула пластиковую карточку, сняла сколько надо и... Четверо старших обменялись многозначительными взглядами. Ничего не подозревающий лис в это время разглядывал яркие обложки книг Немо. «Купили?» — тихо уточнил пакость. «Купили», — также тихо отозвался кит. «Вроде подойдут». Они посмотрели на копавшегося в пакетах лиса и больше продолжать разговор не стали. У них четверых не так давно появилась маленькая тайна — которую они собирались хранить еще некоторое время до особого момента шестого не видели торопливо сменила тему спящая пока младший не заинтересовался и не начал расспрашивать некогда было его ловить ответил за двоих кит отходя с палящего солнца в душистую сосновую тень отзвонился что передал ежедневник и больше ни слуху ни духу приходит в себя небось на здоровье что то я очень сомневаюсь что он к нам вернется оого пакость подбросил на ладони яркий мячик апельсина и протянул лису смотри что есть вы прям одной масти рыжий взял в грязноваватый ладони протянутый фрукт поднес к лицу и понюхал вид у него был обрадованный но озадаченный красивый прям как солнышко а это что кит покачал головой немо вздохнула лис не переставал удивлять как приятно так и не очень апельсин это дурик пояснил пакость его есть можно наши добытчики на всех привезли почистим тебе потом попробуешь апельсин лис недоверчиво осмотрел цитрус морщи веснущитый нос лис думат что это не апельсин это какое то солнечное яблоко пусть будет солнечное яблоко легко согласился пакость который с младшим практически никогда не спорил а лучше листье яблоко такое же рыжее как и ты он опустился на корточки и начал быстро сортировать содержимое пакетов продукты отдельно от вещей потом вручил лису увлеченно нюхающему листьи яблоко набитой едой пакет и распорядился ду и в столовую мы да прям остальное в корпус и к тебе придем Рыжий безропотно выполнил распоряжение. Пакет был для него тяжеловат, и Лису пришлось хвататься за него двумя руками. Когда его качающаяся яркая фигурка скрылась за барбарисовыми зарослями, улыбки спящей пакости немного померкли. Кит, который собирался уже возмутиться насчет эксплуатации младшего, передумал открывать рот. Он повернулся к Немо и увидел, что она напряженно сверлит глазами спящую, плотно сжав губы. Тепло их встречи как-то сразу перестал оказаться китту таким уж согревающим что-то таилось за этой идеалистической картинкой что-то не очень хорошее раскаленная сковорода солнца нырнула за куца яблока и яркие краски мира поблекли усилив ощущение фальшивости что могло случиться за два дня не выдержала нема голос ее немного дрожал и почему вы не решаетесь нам это сказать и почему хотите чтобы лис этого не слышал ты прям как мысли читаешь кисло усмехнулся пакость кит быстро прикинул варианты один хуже другого самым отвратным был тот в котором их просили покинуть йц и если у них всех были дома и семья то лису вряд ли было куда идти пящие пакость переглянулись решая без слов кто будет объяснять и как часто бывает в таких случаях заговорили одновременно да че дет он начал у лиса новый друг оба осеклись и пакость с жестом призвал спящую продолжать та подергала себя за растрепавшуюся косу и начала подбирая слова и запиаясь через слово как только вы уехали в первую же ночь мы обнаружили что его нет в комнате думали у тук тук ту как где то поискали но в корпусе его тоже не было боялись что он как то в тот другой ец попал но обошлось Он вернулся под утро и сказал, что гулял с другом по лесу. «С каким другом?» — напряженно спросил Кит, предчувствуя встречу с новой лисией сказкой. «Он материален?» «Друга зовут Белый Зверь», — Пака скептически усмехнулся. «Может, это очередное непонятное нечто, а может, он нигде не существует, кроме лисией головы. Дело-то не в этом, а в том, что мелкий взял моду ночами бродить по лесу. Один». Причем не просто до беседки и обратно, а дальше прет. Мы его в эту ночь пытались остановить, куда там. Отнекивался, сопротивлялся, а потом просто удрал. Пришел опять под утро». «Хорошего мало», — подытожил полуночник, прекрасно понимая, что такое спорить с лисом. «Половину не поймешь, элементарно и нефтемяшешь, а нервы потреплешь и себе, и ему». Четверо задумавшихся старших подхватили пакеты и не спеша двинулись к корпусу. белый зверь протянула немо обнимая пакет с книгами как мягкую игрушку имя вполне в духе лиса где то между крылатым стражем и звездной птицей услышав про стража пакость остановился и обернулся у него было лицо человека который едва не проморгало возможность сделать величайшее открытие так может это и есть крылатый страж тогда я знаю как его уболтать не удирать Это ж фактически мой защитник, так он тогда говорил, не может быть Неа помотала головой, лишь бы не спутал имена, это же все его друзья, И реальность их была доказана, когда спящую нам вернули. Тон ее был такой странный, что все остальные обернулись. Нема пристально смотрела на облуившуюся статуюи читающих пионерок, возле которых любила сидеть, и если бы не спяящие, споткнулась бы на первой же яме. сомнение, которое ее мучило, буквально витало в воздухе. Ты сейчас скажешь, чтобы мы от него отстали, потому что он знает что делает, мрачно констатировал пакость, перекладывая пакеты в другую свободную руку. Он всегда з знает, что делает, возразила немо совершенно бесцветным тоном, как всегда, когда старалась не поймать чужих эмоций, но контролировать его все же стоит. Едва зародившаяся размолвка рассыпалось пылью от дуновения легконогого ветра, пахнувшего сухой травой и капельками сосновой смолы. Ец после двух дней разлуки снова собрал всех пятерых под своими колючими зелеными крыльями и не хотел допускать, чтобы его обитатели разругались, обсудили дела и хватит. Солнце здесь за оградой светило мягче, ветер не бил по лицу раскаленным дыханием, как в умирающем от жары городе, а ласково хватал за щёки тёплыми пальцами. Может, кит просто успел соскучиться по этому месту. Но почему тогда тот же пакость не продолжил цепляться к Немо? Соскучился по ним двоим? Вероятно. Они шли по аллейке, и разросшиеся кусты шелестели и пели им вслед звонкими птичьими голосами, а акации тянули скрипучие и костлявые руки в пугающем, но дружеском жесте. Там, дальше, в уже привычном, уже не таком холодном и чуть менее пыльном корпусе, прятался, изгибая новое кошачье тело тук-тук-тук, а из окон соседнего выглядывал настороженно невидимый плакса. В душевой тяжело дышало, подставляя солнцу блестящие бока, большая рыба, замурованная в пол. Таились в заточении своих бумажных клеток мышка-кошка и звездная птица, крылатый страж и король-змей, дожидаясь ночи, чтобы покинуть их и прийти в чужие сны, а маленький лоскутный монстр с длинным ряпичным хвостом прятался в пустой комнате среди книг ловя себя на том что почти предвкушает встречу со всеми этими странностями кит вспомнил свои ощущения когда вернулся домой после месяца в йетце и мысленно поразился себе возвращение в лагерь по ощущениям было больше похожеа на возвращение домой охваченные какой то эйфорией Они болтали о надоевших всем комарах, о том, что спящие намного лучше, и это заметно, о том, что надо понадежнее спрятать коробку с подарком для Лиса, и о том, как он обрадуется новым карандашам, о том, что Кит взял фонарик, и это то, чего им не доставало, о том, что лампочки мигают, а купить их никто не додумался, и о том, что ночь, наверное, будет очень теплой. Ни о каких серьезных вещах не хотелось ни думать, ни тем более говорить. ночи правда выдалась теплая, но обитатели йце духоты не ощущали она была как раз такая, чтобы сжечь костры бегать по земле босиком до утренней росы и дорезе в глазах таращиться на виднеющиеся между шапками сосен неба, выглядывая падающие звезды от дикого смешения запахов, особенно четких почему то в ночном воздухе у кита кружилась голова пахло дымом костра горящего в ямке на привычном месте. золой, в которой все перемазались с головы до ног, яблочными семечками, отсидящей рядом спящей и увядшими травами из ее венка, печеной картошкой и печеными яблоками, а еще растаявшим горчащим смолой пломбиром, залитым вишневым вареньем, которое привезла Немо, и Новым Годом. Новым Годом пахло от того, что практически все апельсины были почищены и съедены, а запах их кожуры — смешался с запахом сосновых игл. Лисьи и яблоки, конечно, не мандарины, но у Кита это сочетание вызывало именно такие ассоциации. Сам лис, кстати, никуда не спешил убегать. Носился кругами, аккуратно складывав свои бездонные карманы и апельсиновые корочки, без конца сыпал фантастическими сказками о лисьих яблонях и солнечных кроликах, а потом, жмурясь от счастья, сел рисовать при свете костра. а что лис будет рисовать спросила спящая посев к нему поближе лис уже придумал пока не совсем признался младший ровными рядами выкладывая на земле рядом с собой карандаши а может белого зверя предложила тем же тоном спяящие того о котором ты рассказывал нам всем было бы интересно на него посмотреть рыжий задумчиво посмотрел на лист бумаги потом неуверенно взял синий карандаш И постучав им себе по носу, улыбнулся девушке: « Лис думает, что можно и его. сейчас попробует. Немо, сидящая на качелях в тени, улыбнулась, оценив маленькую хитро спящий. Это был самый простой способ раскрыть тайну загадочного белого зверя. Кит вытянул босые ноги и только подкинул в пламя сухих веток, как рядом плюхнулся пакость. Зажная сигарета в его пальцах была словно сбежавшая из костра искра. «И как оно там, на Большой Земле?» «Странно», — признался Кит после долгой паузы, во время которой он напряженно подбирал слова. «Люди, машины, шум. Оказывается, я от этого всего отвык». «Не весело», — пакость скрестил длинные ноги и выдохнул едкий дым. «Если даже тебя догнало, то что уж об остальных говорить? А Немо?» «У нее спроси». Кажется, тоже отвыкл от реальной жизни даже больше чем я от реальной прыснул пакость ну да здесь хороший такой виртуальный мир графика на высоте и все такое он суховато рассмеялся и ткнул кита локтем ничего особенного не снилось может и снилось если б я еще помнил кит усмехнулся мрачновато понимая от чегого пакости пришло в голову спросить о его силе июль перевалил за середину лето сгорало как сухой лист в костре они все могли еще похвастаться каким то прогрессом расслабились забросили тренировки нужно было браться за дело всерьез надо снова тренироваться проговорил тихо полуночник пакость отреагировал моментально наверное это уже получалось у него больше на рефлексах не задумываясь только один давай безпящий тебе то она зачем и так получится кит обреченно покачал головой Но лезть в бутылку не стал. Не хотелось портить такую хорошую ночь. Да и неважно ему было, одному заниматься или с кем-то. Хорошо, без спящей. Но если она захочет, я ее прогонять не буду. Их разговор нарушил удивленный голос Немо, которая подобралась к Лису и умудрилась заглянуть ему через плечо. «А что это такое сине-черное у тебя?» — спросила она, кончиком пальца очертив намеченный контур. под кроватьня заявил лис не отвлекаясь от своего рисунка привлеченный их разговорам спящая тоже заглянула к лису и охнуло тихо под кровватня а где белую зверь а он не захотел рисоваться развел руками лис сверкая хитрыми желтыми глазами от этого поворота рассмеялись все включая его самого лис не зря лис кого смех выдавил пакость этого так просто не подловишьишь